Глава шестая. Несмотря на все мои старания, я никак не могла выкинуть из головы навязчивые мысли о Ребекке. Мне хотелось знать, кто она и что между ними было. Но я опасалась открывать этот ящик Пандоры. Я была не до конца уверена, что мне хочется поднимать его крышку. Адам тоже, кажется, был как-то не в себе все две недели, которые прошли с нашего визита к его матушке. Так что я обнаружила что стараюсь обходить загадку надписи «Мне каждый день тебя не хватает» и всего, что с ней связано. Я надеялась, что когда-нибудь мы случайно натолкнемся на что-то такое, что позволит нам об этом поговорить. Первый шанс мне выпал, когда мы с Адамом наряжали елку у меня в квартире. Он беспокоился, что отбивает хлеб у Пиппы, но у нее не хватало терпения на такой нудный и кропотливый труд. Перед этим я три года подряд украшала елку сама. Обычно она беспечно наблюдала за мной в сидячем положении, время от времени подбрасывая вверх мальтийские шоколадные дрожжи и затем ловя их ртом. Впрочем, она всегда была мне благодарна за мои труды и вознаграждала меня бутылкой ликёра «Адвокат». У нас даже выработалось что-то вроде традиции, хотя почему она так поступала, толком не знали ни я, ни она. Почему мы не пьем эту штуку круглый год? Поинтересовалась я у нее на прошлое Рождество. Должна быть какая-то веская причина. Мы приняли уже по три снежка. Снежок, коктейль из ликера «Адвокат» и лимонада. Теперь мы уже больше не заморачивались с вишенками для коктейлей. Я понимаю, отозвалась она. Но ты представь, как эта штука стоит на своей рождественской полке в супермаркете. Вечно полная надежды и оптимизма и умоляют покупателей, которые проходят мимо, «Ну купи меня, я же тут ненадолго, сам же знаешь, будешь жалеть, что не купил». Я засмеялась и подхватила. «Что если в празднике к тебе кто-нибудь заявится в гости и попросит сделать эгног? Как ты без меня обойдешься?» В общем, у нас сложилась освещенная временем традиция. Хотя пока к нам так и не пришел гость, который потребовал бы подать ему адвокат с лимонадом или что-нибудь в этом роде. Я с таким ни разу в жизни не встречалась. Даже в детстве, когда соседи заглядывали к моим родителям. Короче говоря, за свои почти 30 лет никогда. Вообще. И тем не менее, именно адвокат с лимонадом лучше всего справлялся с тем, чтобы привести меня в рождественское настроение так что я извлекла его из глубин буфета и встряхнула загустевшее желтое содержимое бутылки. «Не соблазнишься?» — спросила я у Адама. Точнее, у его пятой точки. Все остальное таилось под деревом, где он возился с удлинителем. «Я так полагаю, что это прошлогоднее предложение?» Он частично вылез из-под веток и посмотрел вверх. Я с покаянным видом кивнула и добавила. «Но с ним никогда ничего не делается». «Спасибо, мне ничего не нужно». Он скорчил рожу. «Ну, что скажешь?» Мы отошли подальше, любуясь на плоды нашего мастерства. «А теперь посмотрим. Может, нам стоило сначала проверить гирлянду, а потом уж вешать», — произнес он. Впервые за долгие годы случилось чудо. Все лампочки зажглись сразу же. Мы облегченно повалились на диван, гордясь собой. Поджав под себя ногу, Я повернулась к нему. Он улыбался до ушей. А ведь последнюю пару недель все время выглядел таким серьезным. «Все у меня отлично», — отмахивался он всякий раз, когда я спрашивала, почему он такой тихий. «Как у тебя на работе?» — спросила я, наблюдая, как сомнительного вида смесь застывает у меня в стакане. «Получше», — он вздохнул. «На этой неделе наконец-то смог высунуть голову из воды». «Значит, это насчет работы он так волновался. Все «а что если», которые жужжали у меня в голове, мигом заткнулись. «А что, если он больше не хочет со мной быть? А что, если он встретил кого-нибудь еще? А что, если он пытается найти способ сообщить мне об этом?» Я медленно выдохнула. Я была довольна. «Значит, дело в его работе. Ничего, с этим мы справимся». «Почему так?» «Что тебя держало под водой?» — осведомилась я. Он надул щеки, выпустил воздух. «Проект, которым я занимаюсь, как-то очень разросся. Никто из нас такого не ожидал. Я думал, что заткнул все дыры, и мне все-таки удается его контролировать. Но тут мы столкнулись с одной проблемой. С какой?» — я наморщила лоб. «Просто глюк в программе, мне такие вполне по зубам». Но чтобы все наладить, требовалось гораздо больше времени, чем нам отводили. А что же изменилось? Начальство, наконец, образумилось и привлекло еще одного специалиста. Слава богу, все пошло совсем по-другому. «Супер!» – отозвалась я. «И как ты, нормально с ним уживаешься?» «С ней. На самом деле это женщина». И после очень короткой паузы он добавил, «Ну да, на самом деле она вполне». «Два на самом деле подряд?» Обычно он был такой красноречивый. Я с усилием воли заставила себя не изменять очертания улыбки, не дрогнуть ни одной из мышц, растягивавших мои губы. «Вот и славно!» Я старалась говорить как можно непринужденнее. «А как ее зовут?» «Ребекка», — ответил он будничным тоном. «Мне хотелось, чтобы он еще что-нибудь добавил, но что тут добавлять?» И все равно мне почему-то показалось, что сама лаконичность его ответа многозначительна. Словно он о чем-то умалчивает. Забавно. Я не знала, что еще сказать. «Что забавно?» — осторожно спросил он, как будто уже предчувствовал, что я вот-вот произнесу, хотя даже я сама представляла это себе лишь смутно. «Что ее зовут Ребекка?» Он повернулся ко мне. «Я так понимаю, это не твоя Ребекка?» При этом я издала короткий смешок, словно чтобы сделать этот вопрос не таким тяжелым. Несколько секунд он глядел на меня, сдвинув брови. Потом медленно покачал головой и отвел глаза. Я не знала, о ком мне хочется узнать больше. Об этой Ребекке с работы или о его Ребекке. Трудно было определить, где кроется больше проблем. «Но это было бы странно, правда?» — не унималась я. «Представь, является к тебе на работу твоя бывшая. Что ты почувствуешь?» Он потер глаза, задействуя только два пальца на каждой руке, большой и указательный. «Это вряд ли произойдет». «Ну ладно, а какая она, эта нынешняя Ребекка?» «Я решила сначала разобраться с непосредственной угрозой. Видимо, она тебе очень помогает?» Да, она отличный спец. Похоже, знает свое дело. Так что мне не обязательно проговаривать с ней все детали. Судя по всему, она уже довольно давно работает в нашей компании. Понятия не имею, где они ее прятали до сих пор. Означало ли это, что он бы ее непременно заметил, если бы они ее не прятали? Я совершенно не хотела знать, какой она там спец. Я хотела узнать только ее главные биологические параметры. Например, цвет волос. Но я понимала, что если вопросы, которые скачут у меня в голове, вырвутся наружу, всякому покажется, что я из тех девушек, которые патологически помешаны на своем парне и во всех существах женского пола видят опасность. Но разве я была не такая? Разве Том не превратил меня в такую? Я ничего не могла с собой поделать. И спросила Значит, она секс-бомба? Он сморщил лоб, словно придумывал наиболее дипломатичный ответ. Если бы он слишком поспешно ответил Нет, я бы знала, что он врет. А ответить Да в такой ситуации мог бы только полный псих. Мы оба понимали, что ему не выиграть. Думаю, она ничего. Вот все, что он сумел выдавить. Что ж. Это был оптимальный вариант, с учетом всех остальных. А твоя бывшая, та, которая тоже Ребекка, работает в Сити? Спросила я. Он сел прямее. Нет, ответил он неохотно. И что это все? То есть она не в твоей сфере? Вы не через работу познакомились? Мне казалось, я не упоминала Ребекке, процедил он. Меня стала заливать волна жара, начиная с кончиков пальцев на ногах. Я далеко не сразу сообразила, что он действительно о ней не говорил. А я-то считала, что его уклончивая «давай не будем об этом» как-то связано с той фотографией, где он снят вместе с женщиной. Я предположила, что ее зовут Ребекка. И чего только себе не напридумывала. Мне хотелось затолкать в себя обратно все эти глупые слова, показывающие, как же я не уверена в себе. Что это ты вообще? спросил он, поворачиваясь ко мне. Лицо у него было серьезное. Я придвинулась к нему, положила на себя его руку, повалилась головой ему на колени. Отвлекающий маневр, чтобы мои щеки успели остыть. Думаю, я просто чувствую, что в твоей жизни есть большие куски, о которых я еще не знаю, призналась я. А я хочу о ней все знать, все, что можно узнать. И я со смешком взяла его кисть, лежавшую у меня на животе, и поднесла ее к губам. Сердце у меня колотилось. Я ждала его реакции. Может, я проявила чрезмерную настырность? Вот он сейчас встанет и уйдет. Что тогда? Мне казалось, что каждая секунда длиной в час. Я лежала щекой на его ноге и чувствовала, как под его кожей бьется пульс. И пыталась предсказать, как же он поступит. Что ты хочешь узнать? Спросил он наконец. Я выдохнула. Оказывается, все эти долгие секунды и я не дышала. Ждала его ответа за таик дыхание. Ждала его ответа за таив дыхание. Все! Он рассмеялся. Видимо, под этим ты подразумеваешь любовную сторону моей жизни. «Девушек ведь всегда по-настоящему интересует только это, когда они задают такие вопросы». Я вжала голову в плечи и сморщила нос. «Меня так легко раскусить, да?» Он посмотрел на меня сверху вниз, и я видела, как в глазах у него отражаются волшебные елочные огни. Он улыбнулся, и внутри у меня все задрожало от волнения. «Ну ладно, только черты первая», — произнес он самое необычное место где ты занималась любовью я чуть не задохнулась мне пришлось сесть это легко у меня была одноразовая история на крикетной площадке но ты об этом уже знаешь расскажи еще и помедленнее я запустила ему в голову диванную подушку но он перехватил ее в полете тогда другой вопрос ты когда-нибудь была влюблена «Не твоя очередь», — заметила я. Склонив голову на бок, он задрал брови. «Да или нет?» Вдруг оказалось, что этот момент отягощен каким-то странным ожиданием. Удивительно. О самом что ни на есть реальном половом акте, даже с каким-то неназванным незнакомцем, мы можем рассказывать очень весело и жизнерадостно. А вот о невидимом чувстве, которое именуется любовью, Мы всегда говорим с таким напряжением. «Один раз», — ответила я, стремясь, чтобы голос мой звучал спокойно и ровно. «В кого?» «Его звали Том. Мы с ним на работе познакомились, когда у меня был магазинный период». Он вопросительно глянул на меня. «Ну ты знаешь, между парикмахерской фазой и стадией дизайна интерьеров...» Я была уверена, что когда-то уже вкратце сообщала ему о своей пестрой трудовой биографии. «Ах, да!» — он вздохнул. «Эпоха просвещения!» Я улыбкой поблагодарила его за то, что он немного разрядил обстановку. «И что же случилось?» — спросил он. Я откашлялась и ответила. «Мы познакомились, когда мне было двадцать. Три года встречались, и я уже начинала подумывать, что у нас есть общее будущее» но но несмотря на то какие чувства я к нему испытывала и какие он по его словам испытывал ко мне он при этом ухитрялся спать еще и с другой о, -о, -о" протянул он а как ты узнала это была моя очень близкая подруга дрожайшая шарлотта она решила что ее любовь к нему сильнее чем ее дружеские чувства ко мне господи помилуй видимо теперь вы с ней больше не друзья Я усмехнулась. «Нет, мы больше не друзья. Прямо даже удивительно». Я с ней после этого не разговаривала и не намерена разговаривать с ней в будущем. «Получается, это и был твой последний, перед тем, как мы с тобой встретились?» — спросил он. «Слушай, ты уже мне задал 500 вопросов, а я пока ни одного, так нечестно, – засмеялась я. Он был мой единственный серьезный. С тех пор прошло три года, у меня были всякие истории... Ничего особенного. А потом я встретила тебя. Он улыбнулся. А теперь моя очередь, ну правда, заявила я. Откинувшись на спинку дивана, он уставился прямо перед собой, избегая моего взгляда. Как насчет тебя? Ты когда-нибудь был влюблен? Не отвечая, он стал ковырять носком ноги край темно-синего коврика, который лежал под журнальным столиком. Я не хотела выбивать из него признания. Может, он еще переживает из-за этого?» «Ну, неважно», — прощебетала я, «хотя настроение у меня совсем не соответствовало этому веселому щебету. Если тебе...» «Да», — тихо произнес он. Я решила попытать счастье. В Ребеку он кивнул. «Я думал, что проведу с ней всю оставшуюся жизнь. Оказалось, не судьба». После такого ответа мне подумалось... «Лучше бы я никогда не спрашивала». «Ладно, хватит обо всем этом», — заявил он. Казалось, он встряхнулся и заставил себя вырваться из того места, где блуждали его мысли. «Я хотел у тебя спросить, как насчет того, чтобы провести вместе некоторое время в рождественские дни. Если трудно, я понимаю. Ну, если тебе... Я просто думал...» Дотянувшись до него, я прижала палец к его губам. Улыбаясь, он проговорил. «Значит, ответ да?» Он привлек меня к себе, поцеловал. Придешь на рождественский обед?» С воодушевлением спросил он. Я сморщила нос. «В само Рождество не могу». Он так и поник. А я добавила, «Я поеду к родителям. Но ты тоже можешь приехать. Они будут только рады с тобой познакомиться». «Ты же знаешь, я не могу», грустно ответил он. «Мама одна». «Джеймс в этот день обедает со своей подружкой Хлоей, так что ей нужно, чтобы я был с ней. Для нее это всегда тяжелые дни». Я кивнула. Он уже рассказывал мне, что его отец умер за два дня до Рождества. «Тогда приезжай на день подарков», — предложил он. «В Англии следующий день после Рождества, когда слугам, почтальонам, молочникам принято было делать небольшие подарки». Но к нам как раз собираются брат с женой, мы планировали легкий обед, и они привезут свою малышку. Впрочем, я уже понимала, что мне легче будет приехать к нему, чем ему ко мне. Чем ему ко мне. У отца была мать, у матери отец, у них обоих Стюарт, Лора и ребенок. А к Памме разве что соседка заглянет. Наверное, я могла бы приехать под вечер, неуверенно произнесла я. И переночевать, как тебе? А на другой день покатаемся, выберем приятный паб или еще что-нибудь. Казалось, мы словно дети, которые с чрезмерным воодушевлением строят планы на праздники. На завтра я позвонила Памме, чтобы убедиться, что она не возражает против моего визита. Мне казалось, что этого требует вежливость. «Вот так неожиданность», — сказала она, тем самым вынудив меня оправдываться. Памми, простите меня, пожалуйста». Я думала, Адам с вами уже говорил. Он сказал, что утром вам сразу же позвонит. «Нет, милая, он не звонил», — ответила она. «Впрочем, неважно. Буду очень рада вас видеть». «Вы у нас останетесь?» «Да», — ответила я. «Хотя, скорее всего, я приеду только под вечер». «Значит, вы захотите выпить с нами чаю?» — осведомилась она. «Моя мама готовит к обеду индейку, так что если вечером что-нибудь совсем легкое...» Это будет замечательно. Я не хотела выглядеть грубой или неблагодарной. Но мы не станем вас дожидаться, чтобы... Господи, да нет, конечно, вы все делаете, как обычно. А я к вам присоединюсь, как только смогу. Потому что Адам всегда быстро успевает проголодаться. Он к этому времени уже будет умирать от истощения, добавила она. Ну да, конечно, я понимаю. Садитесь за стол и все такое. А я с вами и с ним потом просто попью чаю. «Значит, мы будем есть все вместе?» Казалось, она меня не слышит. «Великолепно!» — отозвалась я, хотя уже не совсем понимала, на что я, собственно, соглашаюсь.